Часть вторая. Зияющее общество постукраины Осознавая факт, что Украины как государства и общества нет, и что постукраина – это целиком и полностью проблема России, мы неизбежно переходим к следующему порогу понимания. Как прежняя спокойная, союзная, родственная республика Украина докатилась до состояния постукраины? Отечественная пропаганда много и в подробностях рассказывает о том, как выглядят и действуют нацисты и националисты на постукраине. Однако то, что мы видим в СМИ, является вторичными, если не третичными нацистскими признаками. Важнее разобраться, как именно проходила трансформация из некой нормы в нынешнее состояние. В предыдущей части Описаны признаки и свойства постукраины, выделены исторические нюансы и региональные особенности. Трансформация происходила постепенно и незаметно. Украина долгие годы сохраняла образ более свободной России. Действительно, поскольку функции государства с каждым годом отмирали все быстрее, Украина в течение многих лет была коммерчески организованной республикой. Любые вопросы, связанные с органами власти, решались с помощью посредника по четкой такси. Это не старое доброе взяточничество, а именно индустрия. У каждого чиновника на хлебном месте есть посредники, сопровождающие коммерческую линию. Причем речь идет не о крупных суммах и нарушении закона. Данное явление называется «откупничеством», Это когда человек вносит большую сумму за должность, генерирующую прибыль, а затем выстраивает бизнес-план, покрытия расходов и заработка. Чем выше уровень, тем коммерчески более удобной становится Украина. На самом верху приторговывали портфелями министров, голосованием за бюджет и посольскими должностями. Тем, кто интересуется этой темой, рекомендую книги украинских политиков «Александра Онищенко, Петр Пятый» и Владимира Зарубинского, Верховная Рада и ее обитатели. Принцип номер двенадцать. Власть и общество. Принципиальное разделение общества и государства при анализе украинской трагедии позволяет видеть многие противоречия. Так, государство является организационным каркасом для общества, но живет в своей иерархии. Его строгая иерархичность рождает феномен власти. Люди почему-то договариваются, что есть начальники, лучшие люди города, элиты, генералы и миллиардеры. Монополия государства на насилие и установление правопорядка делает державные элиты главными держателями баланса. Власть устанавливает отношения с обществом через ответственность. Комфортность государства определяется степенью ответственности. Если у общества есть только обязанности перед государством, Получается унылая диктатура. Откуда разбегаются люди? Если же государство не может призвать общество к порядку, политические кризисы будут бесконечными. Многие республики в Африке и Латинской Америке живут в таком режиме десятилетиями. Власть стремится подчинить общество государству, но ей это не удается. Общество с его горизонтальными связями не может контролировать иерархическая структура. Да и не должна. Мудрая власть выстраивает каналы коммуникации с обществом, следит за настроениями и активно привлекает к сотрудничеству так называемых «общественников», особо неугомонный тип граждан. Обычная власть выстраивает имитационные инструменты, которые изображают общество в телевизоре. Определение. Самооблучение пропагандой. Власть хочет контролировать общество, вместо того, чтобы понимать, организовывать и общаться с ним. Желание контролировать приводит к формированию имитационных сущностей, которые создают у власти иллюзию контроля над обществом. Если эта иллюзия усилена качественными медиа и пропагандой, происходит самооблучение пропагандой. Специально отобранные активисты и специально созданных организаций в актовом зале У такой власти общество обычно спит. Иногда, чтобы поддать общественно-политического газку, власть устраивает конфликтные выборы, куда слетаются политтехнологи. Тогда, примерно на год, политическая жизнь в регионе начинает бить ключом. Но выборы заканчиваются, начинаются специально отобранные активисты. Общество, соответственно, засыпает. Глупая власть вообще не интересуется обществом, Считается, что за полгода до выборов можно снова навешать лапши с помощью рекламы, а остальное решается в комиссиях, судах и кабинетах начальников. У такой власти обществом начинают интересоваться иностранцы со всеми вытекающими последствиями. На Украине, как мы выяснили, в 2004 году государство разложилось. Оно было заменено системой негласных договоренностей элит и акционерными раскладами в парламенте. Из этого возник феномен многовластия, как формального, так и негласного. Например, в Одессе был местный олигарх, который организовал систему производства и повышения квалификации судей в своих частных вузах. За 15 лет через эту систему прошло более половины судей Украины. Автор и владелец системы являлся скромным обладателем мандата депутата парламента, при этом уровень реальной власти кратно превышал формальный статус. Система украинского многовластия – чрезвычайно запутанный клубок интересов, где отдельные государственные органы и отрасли контролировал непонятно кто. Общество Украины в системе безгосударственного многовластия очень быстро стало беспризорным. Расцвелись секты, пирамиды типа МММ, псевдохристианские организации, мошенники под видом благотворителей. В условиях коммерциализации без государственности это было удобно. Так создавалась иллюзия выбора и свободы. Несмотря на многовластие, общество Украины не стояло на месте. В период с 2000 по 2010 год Запад создал на ее территории более 10 тысяч НКО, сеть региональных СМИ, главные интернет-СМИ республики. Пока местные элиты выясняли отношения и относились к обществу по остаточному принципу, внутри республики проросли иностранные сети влияния. Однако общество сопротивлялось. Первым тестом на устойчивость украинского общества к манипуляциям стала так называемая «Оранжевая революция» или «Майдан-2004». Все мегаполисы Новороссии – Харьков, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Запорожье – устояли под ударами когнитивной волны. Общество этих городов не удалось погрузить в состояние, когда взрослые люди загаживают собственные города, а милиция смотрит на это, не вмешиваясь. То, что Майдан был массовым помешательством от когнитивного удара, доказывает рейтинг Виктора Ющенко. Человек, за которого в 2004 году рвали глотки десятки и обманывали себя оранжевыми ленточками сотни тысяч – на следующих выборах 2010 года поддержали менее 5%. Очарование Ющенко закончилось быстро, потому что это был морг когнитивных войн. Кстати, на тех же выборах 2010 года победил тот самый Янукович, против которого в 2004 году собирали Майдан. На сей раз за Тимошенко, проигравшую выборы, на Майдан никто не вышел. Когда ее вскоре посадили, массовых протестов тоже не наблюдалось. Получается, за пять лет украинское общество пережило в себе массовый психоз, сделало выводы и оправилось от последствий когнитивной войны, более известной как Майдан-2004.